Глава двадцать третья. Абилард. Абилард фон Кригер. Дни завертелись с фантастической скоростью. Не успел глазом моргнуть, как прошла неделя из четырех, оставшихся мне на поиске сбежавшей невесты. Бррр, даже в мыслях называть принцессу Александру «невестой» было противно. Вот за что боги так меня наказали. Со счета сбился, сколько раз собирался высказать венциносному родителю, какой он глупец и к чему это привело, но не стал, потому что отец тогда действовал из лучших побуждений, и обвинять его было бы полнейшей неблагодарностью с моей стороны. Спал я теперь по 2-3 часа в сутки, не больше. Этого категорически не хватало. И не только потому, что нужно было восстановить силы после насыщенного дня, но и потому, что сны... Единственное место, где я мог быть рядом со своей парой. Но тут выбирать не приходилось. Сейчас я не мог себе позволить прос... пать свою жизнь и свое будущее. Наше будущее. Ведь в том, что обязательно найду свою огненно-волосую бестию, я не сомневался. Остро стоял только вопрос времени. С бумажными завалами разобрался быстро». Для этого самым бесстыжим образом эксплуатировал назойливую деканшу лекарского факультета, что буквально прохода мне не давало первые дни. Друг только удивлялся, что, оказывается, и так можно было. Труднее всего было наблюдать за студентами. Большая часть из тех, чьи дела мне передали, училась по совсем другим специальностям. Приходилось изучать расписание и подгадывать моменты для наблюдения. Маир старался помочь как мог». Оказалось, что среди его учеников во дворце недолгое время занималась наша пропажа. Но оборотня тогда мало интересовала боевая соплячка. Так что если бы и запомнил он тогда запах принцессы, сейчас, спустя столько лет, опознать ее не смог бы, даже не скрывайся она специально. Еще я каждый день до поздней ночи занимался с мальчишкой-драконом. Глупо потратить время, которого и так нет, но мне это было необходимо. Сбежавшую принцессу, как и свою потерянную любимую, Мне еще только предстояло найти. И придумать, как разорвать брачный договор тоже. А горди вот он, рядом. Почему у буквально крылья чесались научить парнишку всему, что знал сам? Нереализованный отцовский инстинкт? Скорее всего. Раз не успел оставить наследника, мой дракон воспринимал этого брошенного отцом и ребенка своим. Да и мне парень понравился. Почему бы и «да». Тем более, что такой потенциал, как у Гордея, даже среди драконов редкость. В его возрасте я считался одним из сильнейших в третьем мире. Если бы с Гордеем занимались должным образом с раннего детства, он бы точно превзошел меня. Понимаю, что за месяц невозможно компенсировать потерянные 20 лет, но парень старался и делал головокружительные успехи. Правда, была черта, которая мне в нем, мягко говоря, не очень нравилась. Гор схватывал все, чему я его учил, буквально на лету. Главное было правильно показать. Но вот на следующий день, на просьбу повторить, словно специально делал кучу нелепых ошибок, из-за чего заканчивали тренировку мы намного позже, чем планировали. Я не имел права ругаться на парня, потому как видел его неподдельный интерес и старание. В субботу у меня не было в расписании пар, в отличие от Гордея. У студентов боевого факультета только один полноценный выходной в неделю. Можно бы выспаться. Но меня тревожило отсутствие новостей от департамента тайного сыска. Когда я был там последний раз, весь департамент стоял на ушах из-за происшествия с клубом «Черная жемчужина». С самого утра туда я заявился без предупреждения. Первое, что почувствовал, что-то неуловимо изменилось за прошедшую неделю. Нет, с виду все было как прежде». Сотрудники сновали из кабинета в кабинет, изображая бурную деятельность. Но сама атмосфера стала какой-то гнетущей. Миновав приемную начальника департамента, направился сразу в дежурную. Как и ожидал, Наталья Мур нашлась именно здесь. Я уже слышал о ее повышении, но не сомневался, что в кресло главного она ни за что не сядет. «Ваше Высочество», — удивилась моему появлению могиня, отрываясь от документов — Только когда Натали подняла голову, я заметил, как сильно она изменилась с последней нашей встречи. В коротких светлых волосах появилась просить. Под глазами залегли глубокие темные круги, она заметно сунулась и постарела лет на десять. Что произошло? Пройдемте, Абилард, позвала она, напоследок раздав распоряжение подчиненным. Вопреки моим ожиданиям, наталья повела меня не в сержантскую комнату отдыха с мини-кухней, а в пустующий кабинет начальника департамента. Закрыв за мной дверь на ключ и наложив заклинание от прослушки, первым делом она достала из стола почетую бутылку дорогой орочьей настойки, которую, как я знаю, к провозу в этот мир запретили лет двадцать назад. Разлив на двоих, протянула мне бокал, свой выпила одним махом, без закуски. Натали, я не... Вопрос задать не успел, так как стакан придвинули вплотную к губам. Пришлось пить. Действия женщины показались мне странными, но она явно делала это не просто так. Тяжело вздохнув, Наталья подошла к массивному сейфу, к которому имел доступ лишь начальник департамента, и распахнула его. Порывшись в бумагах, бросила на меня многозначительный взгляд и уронила на пол папки. Подняла почти все, оставив лежать только одну невзрачную на вид. После инцидента с черной жемчужиной наши маги не засекли больше следов принцессы. Мне очень жаль, Абелард, что мы не смогли вам помочь в поисках. У меня пока тоже тишина, ни одной зацепки. И даже притяжение к истине не сработало. Нет. Покачал головой, а сам мысленно добавил. И не сработает, ведь Александра не моя истинная. Что же, мне правда жаль. Если появится хоть малейшая зацепка, мы незамедлительно свяжемся с вами. Папка по-прежнему продолжала лежать у ног Архимага Мур, но она ее словно не замечала. Тогда я сам поднялся и поднял ее. «Вы уронили». Протянул папку Натали, но она не взяла, с удивлением посмотрев на меня. Вы что-то путаете, ваше высочество. Это вы обронили, когда зашли. Я присмотрелся к ауре женщины и обнаружил едва уловимый след от ментального воздействия. С ней явно поработали профессионалы. Ведь если бы я не знал, куда смотреть, то и не заметил бы. Что здесь происходит? Точно, решил подыграть. Так заработался, что все из рук валится». Спрятал папку в астральный карман и попрощался. Уже повернувшись к двери, услышал за спиной облегченный выдох. Вернувшись в академию, направился в выделенный мне домик. Выставив самую надежную защиту из тех, что знал, открыл документы, переданные таким необычным способом. Стоило взглянуть на первый же лист отчета, как все внутри похолодело, а к горлу подступила тошнота.